в происке британской разведки, нашедшей оригинальную крышу для своего фаворита. Эти подозрения стали роковыми для Лоуренса. Вездесущая пресса пронюхала о его новой работе под чужим именем. Все это прозвучало как колоссальная сенсация. Перепуганное Министерство авиации выперло Лоуренса в танковые войска. Там он снова сменил фамилию и тихо служил на базе в Глухомане близ города Дорсет, где решил обосноваться на старости лет в собственном коттедже. Там Лоуренс пристрастился к мотоциклу. Он любил бешеную скорость, и часто его мотоцикл гремел по глухим улочкам города. В танковых войсках любитель скоростей скучал, и благодаря связям Вновь устроился в авиацию под чужой фамилией. В 1926 году начальство имело глупость направить его на авиабазу в Индию, рядом с границей Афганистана. Снова проклятая пресса. Снова обнаружили разведчиков такой стратегически чувствительной точки. Тут и советские газеты подбросили дров в костер, написав, что агент британского империализма активно занимается шпионажем и плетет заговоры против Советской России. А афганское правительство даже издало приказ расстрелять Лоуренса на месте в случае его появления на территории Афганистана. Вся эта шумиха напугала и англичан, и индусов. Лоуренса срочно возвратили в Лондон. Там все бурлило. Его дело обсуждали в парламенте, ему посвящали демонстрации протеста друзья Советской России, а британские коммунисты в лучших традициях нового, строящегося мира, сожгли его чучело на митинге. Полковника направили на базы, сначала в Плимуте, а затем в сауд -Гэмптоне. Ему запретили выезжать за границу и даже общаться с большими людьми, прежде всего с Черчиллем. В 1934 году контракт Лоуренса истек. Он ушел из авиации и поселился в Дорсете. Через год после отставки Лоуренс попал в аварию в районе Дорсета, где по пальцам можно было пересчитать и людей, и мотоциклы. Война пощадила его, но глупый случай оказался роковым. Прославленный разведчик погиб в возрасте 47 лет. Многие современники воздавали хвалу, его уму, мужеству и воле. Другие считали его выскочкой, привыкшим к славе. А кое-кто считал лоренса психопатом и шизофреником, изрядно подорвавшим свое здоровье в аравийской пустыне и типичным интеллигентом писателем, который, подобно Шелли или Бодлеру, всю жизнь страдал от собственных неврозов. Ты много натрепал о Лоуренсе, но забыл о главном, пробурчал кот. Неужели какой-то чешский кот знает об истории шпионажа больше, чем профессиональный шпион? возмутился я. Можешь раздуваться от тщеславия сколько угодно. Но когда король Георг V вручал Лоуренсу орден Бани и посвящал его в рыцари, полковник сказал, я стыжусь той роли. за которую получил эти награды. От имени Англии я давал известные обещания, и они не выполнены. Быть может, мне еще придется сражаться с вашим величеством. Король побелел от злости. Так полковник и не стал серым И кот тоже побелел в знак солидарности с королем. Его улыбка стала такой белоснежной, что у меня начали слезиться глаза. Немного культуры. Я имею счастье быть приглашенным на ленч, лично лордом Бифштексом, прямо в мать парламентов, где отменный ресторан, куда не допускают широкую публику, правда, не лишают шанса осмотреть весь Вестминстер и послушать прения с галерки. Пропускная система строга, как при входе в рай. Проверка на металл, смотрящие из углов телевизионные камеры трубки очень галантные служители».